Глава вторая. «А...» «Просто попросила Маруську подвинуться, а то разлеглась посреди коридора». Быстро сориентировалась я, мысленно призывая все кары небесные на предательницу. «Маруся, немедленно убери свою зад...» а... Кхм... «Брысь в сторону!» Кошка дернула ухом, а ректор окинул меня холодным взором и процедил. «Смотрите, вылаз». «Мое терпение не безграничное». «Охотно верю. Вообще, на месте господина Демиана я бы давно выгнала такую студентку, еще и в суд подала за сексуальные домогательства. Но, видимо, в другом мире другие правила». «Идите к себе», – велел мужчина и направился дальше по делам. «А, да, задница у него и правда». «О, Боже, откуда такие мысли?» «Отголоски прежней Вики не иначе». Я подхватила кошку на руки, закрывая ладонью морду, не ляпнула бы еще чего, и быстро побежала по коридору до ближайшего поворота. Маруська недовольно похрюкивала, но, надо отдать должное, мужественно терпела. Завернув за угол, прислонилась спиной к стене и глубоко вздохнула. «Так, милая!» Я подняла кошку на уровень глаз. «Понятия не имею, какие у вас отношения, но позорить меня не стоит». «Кто еще кого опозорил?» Нехотя выдала Маруся и, извернувшись, спрыгнула на пол. «Нет, между нами никаких отношений, понятно, но будут. Вот как только вернусь в свое тело, так сразу и будут. Пошли в комнату, поговорить надо». «Надо», — согласилась я. Разговор получился долгим, но продуктивным. Блондинистой нариды в комнате не было, и это безмерно обрадовало. Все-таки разыгрывать взбалмошную девицу при посторонних тяжело. 305-й отсек находился на четвертом этаже академии. Как я поняла, студенты проводили тут большую часть года, возвращаясь в родные пенаты лишь на два месяца летних каникул. По словам Маруськи, академия имела три факультета – «Ведьмовской», на которые традиционно поступали девушки, боевой для истинных мужчин и факультет рунологии, который принимал всех тех, у кого не хватило способностей для других направлений. «Мужчина всегда должен быть боевиком», говорила Маруська, «должен защищать прекрасных дев и обеспечивать их счастливое проживание». «А что обязана делать прекрасная дева?» «Быть прекрасной? Разве не очевидно?» хм. «Да ладно, шучу. Ведьмы на ритуалах специализируются, зелья варят и целительство практикуют. Скукота, одним словом». Маруська, бывшая Вики Велларс, оказалась личностью неугомонной, но вполне умной. Ее жизненные принципы отличались от моих, но, как выяснилось, были весьма стандартными для здешнего мира. Она свято верила, что ректор когда-нибудь ее полюбит и всеми силами готовилась к последующей семейной жизни. На собственном факультете не блистала, но и в отстающих не числилась И это меня весьма озаботило. «М -м «Сказали, что завтра какая-то аттестация», — пробормотала я. «Что будем делать?» «Как что? Сдавать?» «Как? Я не ведьма!» «Не ищи проблему там, где ее нет!» Маруська фыркнула. В студенческой комнате стояли две кровати, два письменных стола, стулья, гостевые кресла и два платяных шкафа. Кошка первым делом изучила их содержимое, удостоверилась, что все платья на месте, и счастливо мурлыкнула. «Ты в моем теле, дорогуша!» — сказала она. «А значит, хоть немного магии, но имеешь!» «У меня сил на нормальное перемещение не хватило. Значит, они распределились между нами двумя. Ясно?» «Это как?» Я села в кресло и помассировала виски. От обилия новой информации начинала болеть голова. «Каждый понемножку?» Не особо вдаваясь в дебри колдовских законов, Маруська расписала план на ближайшие дни. Я пока должна выдавать себя за Вики, а кошка будет старательно искать ритуалы для увеличения сил. Весь первый курс мы изучали теорию. Кошка быстро покопалась в вещах и, притащив бутылек с темной жидкостью, заставила его выпить. Голова тут же прошла. Практики не было. Ритуалы первокурсникам официально запрещены, но все втихомолк колдовали. Интересно же». А завтра должны выдать допуск к основным занятиям. Позволь напомнить теорию. Я тоже не знаю. Маруська усмехнулась. А вот насчет этого можешь не волноваться. Все устрою. Как? Проще просто. Всего лишь. Надо говорить не успела. Дверь распахнулась, и в комнату вошла Нарида. Вики! воскликнула она. Уже вернулась. Как себя чувствуешь? Девушка действительно волновалась за подругу. Маруська тут же выбежала ей навстречу, но в последний момент затормозила, видимо, вспомнив о новой роли фамильяра. «О, у нас появилась кошечка!» Нарида почесала хвостатую за ушком. Маруська блаженно зафырчала. «Надо же, как похоже на тебя!» Засмеялась блондинка. «Даже мимика одинаковая!» «Фамильяр? Привязала к себе?» «Да, ритуалом!» — подтвердила я. — Так вот, что ты делала ночью. А зачем про дождь врала? Она прошла на свою часть комнаты и, скинув туфли, забралась с ногами на кровать. Мы с Марусей переглянулись. Присутствие блондинки мешало обсуждать грядущие планы, а поговорить очень хотелось. — Да ничего я не врала, потом расскажу. — Да отбоя далеко, пойду поброжу немного. Может, кого из знакомых встречу. «Сказала я девице, Маруся согласно пошевелила усиками. «Но завтра аттестация! Разве не будешь готовиться?» «Успею!» Нарида удивленно проводила нас взглядом, но ничего не сказала. Маруська смело бежала впереди, показывая дорогу. Ее черно-белое тельце мелькало в замковых коридорах так быстро, что я едва успевала. Спустившись на этаж ниже, Маруся шмыгнула в какую-то неприметную нишу и пропала. Но через минуту появилась вновь: Ты чего стоишь? возмутилась она. А куда идти? Сквозь стену! В замке есть несколько пространственных искажений. Студенты используют их как дополнительные помещения. Никто нас не услышит, не увидит и не поймает. Идем скорее! Кошка вновь прошла, но я не торопилась. Для этого мира колдовство вполне привычная вещь, а для меня нет. Вдруг опять куда-нибудь перемещусь? На Марусю надежды мало, ляпнет что-нибудь или хвостом вильнет не в ту сторону, и все. Окажусь в новом теле, и хорошо, если в человеческом. Неожиданно сзади раздались шаги. Глухие и торопливые, они едва слышались в вечерней тишине, и послышался голос. «Вот ты и попалась, Веллерс, на этот раз не сбежишь!» В поле зрения показался сероглазый блондин примерно одного со мной возраста. «Чего застыла? — спросил он. — В искажение собралась? Так пошли вместе заодно поговорим. Не все же время тебе от меня бегать. Парень ухмыльнулся, а я задумчиво оглядела его с ног до головы. Маруська ни о чем таком не предупреждала. Ее влюбленность настроена на ректора. а Вряд ли ведьма обхаживала сразу двоих. Может, это друг? Хм, не похож. Про Нариду она говорила, а про блондинистого красавчика нет. — Эй! — «Ты чего?» Он пощелкал пальцами у меня перед носом. «О чем задумалась?» «Хватит в облаках мечтать! Пора делом заняться!» Парень подхватил меня под руку и потянул в нишу. Лицо обвеяло холодным ветром, и мы оказались в пустом помещении, в дальнем углу которого сидела удивленная кошка. Я глазами указала ей на красавчика и вопросительно вздернула брови. «Что, мол, за тип?» Марусик крякнула. «Ага, какая киса!» Блондин тоже ее заметил. «Тяжело не заметить усатую животинку, если она крякает громче болотной утки». «Твоя? Или загадала?» спросил парень. «Чего загадала?» «Когда и зачем, я уточнять не стала, зато расторопно изобразила внезапную глухоту». Маруська крякнула еще раз, но более одобрительно. «Надо бы ей объяснить, что кошки не крякают. Хотя красавчик вроде ничего странного в крякающей кошке не заметил». «Ну что, Веллорс?» Он замер на секунду, и тут же в комнате материализовалось кресло, куда блондин спокойно уселся. «Когда свадьбу играть будем?» «Какую свадьбу?» Недоверчиво переспросила я, во все глаза смотря на Маруську. «Только не говорите, что это ее жених. Не хватало для полного счастья». «Но нет». Маруся Ряна помотала головой и высунула язык всем своим видом, показывая, что она думает о предложении блондина. «Ни о какой свадьбе не может быть и речи!» Я решительно посмотрела на парня. «Почему? Нет, я помню причины твоих отказов, но хочется послушать, что еще придумала». Он улыбнулся. Улыбка оказалась по-голливудски белозубой и очень ему шла. Я не успела ничего сказать, как в комнате появилось второе кресло. Маруся тут же указала на него хвостом и кивнула. Я села. Парень улыбнулся шире. «Ну?» — спросил он. «Ты мне не нравишься?» «Ты так говорила в прошлый раз, но я знаю, что это неправда». Маруська закатила глаза. На кошачьей морде это выглядело совершенно нелепо и, запрыгнув ко мне на колени, устроила мордочку под подбородком. «Выгони его!» — зашипела она. «Скажи, что наше сердце, тело и безоблачное будущее принадлежит господину Дамиану, а этот хмырь пусть женится на ком-нибудь другом!» Я тут же повторила эту фразу вслух, решив, что Маруся лучше знает, какими словами должна отказывать Вики Веллерс. «Не будь дурой!» — блондин спокойно сложил руки на груди. «Мужа лучше тебя не найти, мы оба это понимаем. Осталось всего полгода до магического совершеннолетия. Ты же не хочешь потерять родовой дар, правда?» Он вновь улыбнулся, но на этот раз в его улыбке не было ничего привлекательного. Маруська затихла и не шевелилась, предоставив мне самой решать насущные проблемы, предательница. «Родовой дар, значит?» Я задумчиво пожевала губу. Родовой дар. Хм. Хорошо звучит. Ценный, наверное. Ты издеваешься? Нет. Просто пытаюсь понять, стоит ли выходить замуж только из-за родового дара. Давай не будем торопить события. Полгода впереди, говоришь. Вот и дай мне эти полгода на раздумье. Ты уже семь месяцев думаешь. Он встал, кресло тут же испарилось. Послушай внимательно, Веларс. «Если считаешь, что выставлять наследного герцога идиотом — это смешно, то ошибаешься». «Мое терпение не безгранично. ой «Ой, где-то я эту фразу уже слышала». «Я что-то не вижу вокруг тебя толпы воздыхателей», — продолжал парень. «Будем честны, ты меня не любишь, я тебя тоже». «Но для магии было бы полезно соединить в потомках наши таланты, поэтому прекращай строить из себя невинно оскорбленную. Пора взрослеть!» Он чуть подался вперед и, кажется, хотел дотянуться до губ, но быстро отшатнулся. Острые кошачьи коготки аккуратно вцепились ему в грудь. «И фамильяра Уризонь. Блондин прищурил глаза. «Где только достала такую!» Маруся обнажила клыки, готовясь защищать нашу честь. Но красавчик быстро успокоился и дальше вел себя вполне прилично. Пытался завести разговор о завтрашней аттестации, но, поняв, что диалога не выходит, попрощался и ушел. Едва он исчез, я тут же взглянула на кошку. «И кто это был?» «Ричи!» зло прошипело хвостатая. «С боевого факультета тоже на второй курс перешел». «Ясно». «Учиться предстоит вместе». Со слов Маруси, этот тип был избалованным племянником местного герцога. Так как сам герцог детей не имел, то Ричи становился его прямым наследником, чем очень гордился. Дядя он слушался, даже по-своему любил, поэтому, когда тот велел жениться ему на Вики не счел нужным противиться, и вот уже больше полугода увивался за молодой ведьмой, рассчитывая взять, если не страстью, то измором. — И зачем-то ему понадобилось. — Что за родовые дары? — спросила я. Маруська посмотрела на меня, как на недалекого ребенка, но, получив по носу, тут же вспомнила, что в моем мире магии нет, и снисходительно пояснила. «В некоторых семьях из поколения в поколение передаются особые таланты. Это считается благословением богов и тщательно сохраняется. У нас, например, передается дар к ритуальной магии». Она поёрзала. «Ну, должен передаваться в теории. А на практике?» Ответа не требовалось. Ритуалы у нее получались редко. «Я тому наглядное подтверждение». «Так вот, почему тебя до сих пор не выгнали из Академии!» — озарила меня. «Из-за дара!» Ритуалистов мало, особенно женщин. Господин Демиан поклялся королю, что за каждым таким одаренным будет лично следить. «И ты этим нагло пользуешься! Демиан идеальный!» — возмутилась кошка. «Видела бы ты его в полете!» — Спорить не буду, у каждого свои вкусы. Я хмыкнула, стараясь не уточнять, на чем именно летает ректор. Может, у них метла в ходу. — А что там блондинчик говорил про магическое совершеннолетие? Стращал, что до него чуть-чуть осталось. Маруся прикрыла глаза. — Если до 21 года девушка не выйдет замуж, то дар исчезнет. А вместе с даром может испариться вся магия. А это катастрофа. «Ты не сможешь меня отправить обратно!» — похолодела я. «Хуже. Меня отчислят, и господин Демиан женится на ком-нибудь другом!» Пространственные искажения создавали своеобразный карман в замковых стенах, пустой и безжизненный. Но стоило проявить фантазию и чего-то захотеть, как в помещении появлялась требуемая вещь. Маруся подробно объяснила, как это работает, продемонстрировала резной столик, двуспальную кровать и даже тигра в клетке. Комната тут же материализовала загаданное. Я тоже попробовала и с удивлением получила копию ноутбука из родного мира. Правда, он не работал, но сам факт безмерно радовал. А вот вынести вещи из искажения оказалось невозможно. «Не пытайся даже!» Маруська сидела в коридоре и хладнокровно смотрела, как я пытаюсь вытащить из ниши ноут. «Не получится! Слышишь меня?» Я с сожалением разомкнула руки, позволяя пространственному карману развоплотить вещи обратно. «Жаль...» Идем, До отбоя десять минут». Марусь побежала вперед. В спальне никого не было, но по звуку льющейся воды где-то за стенкой я догадывалась, что мы не одни. «За той шторкой дверь в ванную», — пояснила кошка и запрыгнула на кровать. «Не стой столбом. Иди сюда, готовиться к аттестации будем». «А, «В смысле готовиться?» — я опешила. «Ты же сказала, что все устроишь». «Устрою, но не все». <смех> Она принюхалась. «Есть хочешь?» «Нет». «Зря. При мне ты еще ни разу не ела. Я, впрочем, тоже. Сейчас что-нибудь найду». Маруська соскочила с кровати и, порывшись в тумбочке, вернулась обратно с упаковкой ароматных булочек. «Ешь, вода в графине». Пока мы насыщались нехитрым ужином, кошка пояснила, что аттестация подразумевает билеты с вопросами по теории. «Все досконально я выучить не успею, но хоть один билет обязана вызубрить. А уж она постарается, чтобы мне достался именно он». «И как ты это сделаешь?» Я прищурилась заранее, прикидывая, как буду оправдываться, если Маруся что-нибудь напутает. «Не переживай уж, что-что. А с этим проблем не возникнет». Она приподняла верхнюю губу, видимо, обозначая улыбку. На волосатые кошачьи моське это выглядело уморительно. «А раньше так делала?» «Конечно!» Она гордо взмахнула хвостом. «Или, думаешь, просто так на всю академию кричала о любви к ректору? К твоему сведению, это был тактический ход». Отвлекала от шпаргалок. Кстати, на тумбочке в синей тетрадке список вопросов к билетам. Открывай. Ну, что из этого знаешь? Я глянула на страницы и с облегчением поняла, что иномирные буквы выглядят знакомыми и сложностей не представляют. Чего не скажешь о самих вопросах. Использование лягушачьей печенки в любовных зельях и гадание на лапках комаров, убитых в грозу? <связывая> прочла я. Серьезно? А что не так? Маруся сунула нос в записи. О, точно! В слове гроза ошибка. Я ничего не знаю про магию. Нагадание и зельеделие к магии имеют посредственные отношения. Кошачьи ушки дрогнули. Ты что, даже зелья не варишь? В моем мире нет магии. Совсем нет, вообще никакой. Только астрология, но ее даже не изучают в школах. Почему? Я глубоко вздохнула, стараясь не паниковать и держать себя в руках мы учим физику и химию, покоряем космос и морские глубины, пересылаем сообщения по всему миру в мгновение ока. Нам не нужна магия!» — Перелистнула тетрадь я. Конспекты были аккуратными, украшенными кое-где сердечками и небольшими черными дракончиками, раскинувшими крылья. А на одной из страниц красовался портрет ректора. Очень похожий, надо признать. Особенно удачно получились глаза. Черные, блестящие, с легкой смешинкой и бесконечным терпением. Я даже засмотрелась, пока не почувствовала, как Маруся рванула тетрадь на себя. «Ревнуешь?» — улыбнулась я. «Вот еще!» — пробурчала она, переворачивая листочек. «Господин Демиан на учениц не смотрит. «Думаешь, я одна по нему сохну?» «Так активно, наверное, одна. Остальные просто стесняются. Не забывай ему улыбаться. Я не могу за одну ночь охладеть к такому мужчине. Это вызовет подозрение, Тем более после искусственного дыхания. О, он был так близко, а все прекрасные ощущения достались тебе» несправедливость. Вот вернусь в свое тело и попробую вновь нарваться на поцелуй. А я куда вернусь? В свой ужасный немагический мир. В прежнее обличье. Кстати, ты там пока спишь. Между делом заметила Маруся. Что значит сплю? Не поняла я, но утром почуяла, что ничего хорошего эта оговорка не сулила. Сама подумай раз ты переселилась в мое тело, а я попала в кошачье, то, стала быть, кошка?» Маруся многозначительно промолчала. «В моем теле кошка?» Я вскочила. «Кошка! Чужая кошка! У меня в квартире одна!» «Эй, тихо, тихо, успокойся!» «Она же испугается! Она все разнесет, она помрет от голода, и я вернусь в истлевший труп!» «Нашла проблему. Попросим Рич тебя оживить. Его семья как раз на некромантии специализируется». «Что?» — побледнела я. Маруська расхохоталась. «Да спит она там! Тихо и мирно спит! Вряд ли, конечно, на кровати, но и на полу, уверенно, ей неплохо. Сейчас подкопим сил и перенесем тело сюда» а потом всех вернем в нужные образы. Ничего сложного. Я ей не верила, но сделать ничего не могла. В моем теле кошка. Какой ужас! А вдруг она не уснула? Что тогда? Вода в квартире есть. От жажды не подохнет. Замок сама не откроет. Голый по соседям ходить не станет. Оставалась проблема с едой. Вряд ли кошка умела готовить. Но в нижнем кухонном шкафу есть много печенья и хлебцев. Погрызет. Я немного успокоилась, но решила не оставлять Марусю в покое, пока она не найдет нужные ритуалы. Будет знать, как магичить без аттестации на профпригодность двойшница. Вскоре из ванной вышла Нарида, обрадовалась, увидев меня в комнате, посетовала, что завтра будет очень тяжелый день, и лучше бы пораньше лечь спать. Я согласилась. Конечно, ни о каком сне и речи не было, но если девушка уснет, то мы с Марусей сможем еще немного пошептаться. «Спокойной ночи!» — сказала девушка, когда я собралась в ванную. «Спокойной ночи!» Маруська побежала за мной, показала, как пользоваться магическим подогревом воды и деликатно отвернулась, пока я переодевалась. А когда мы вернулись, Нарида уже спала. «Так что будем учить?» — тихонько спросила кошка, пододвигая конспекты. — Всего один вопрос освоить. Это ведь не трудно. — Ну, только если не особо сложный, — предупредила я. — Вдруг там не только зубрить, но и на сопровождающие вопросы отвечать придется. А из меня ведьма, как из тебя космонавт. — Это кто такой? — Потом объясню. Я листала тетрадь, пока не наткнулась на коротенькую тему с говорящим названием. «Переселение души». «О, то, что надо!» Воскликнула Маруся. «Уж с этим-то ты справишься!» «И правда, тут я самая продвинутая среди учеников Академии. Даже опытом поделиться могу». Королевская академия – это огромный, красивейший замок со множеством этажей, крутыми лестницами и запутанными коридорами. Помните Хогвартс? Думаю, он был в несколько раз хуже. В академии некоторые этажи предназначались для учебных классов, некоторые целиком и полностью служили жильем для студентов, а на самых верхних обитали преподаватели во главе с ректором. Маруся направилась именно туда. Она ничего не поясняла, велела лишь не нервничать и идти вместе с Наридой на аттестацию, до которой, кстати, оставалось всего сорок минут. «Вики, готова?» Подруга надела серое платье и выжидающе застыла. «Почти». Я рассматривала корсеты. У прежней Вики был неплохой вкус. Выбрав темно-вишневое одеяние со скромным вырезом, быстро переоделась и, подхватив приевшийся за ночь конспект, повторю еще раз по дороге, побежала за Наридой. Вначале мы посетили столовую, угостились крепким кофе с булочкой. Нарида успела поздороваться с какими-то девушками и улыбнуться двум парням. Я на всякий случай тоже всем кивнула. А потом двинулись в академические классы. Нарида нервничала. Ой, «Не сдам! Вот ты видишь, не сдам!» шептала она. «Сдашь!» «Вики, не сдам!» «Да, конечно, сдашь!» Так мы дошли до нужной аудитории. Маруси нигде видно не было. В классе я расположилась рядом с Наридой и с любопытством уставилась на преподавательские столы. Комиссия в количестве трех человек с ответным интересом посмотрела на меня. Господин Демиан заранее нахмурился. Наверное, вспомнил, с какими предложениями Вики сдавала прошлый экзамен, но не отвернулся. «Надеюсь, простит ее выходки и не будет судить предвзято». Слева от ректора сидела красивая брюнетка в черном платье, а третьим человеком оказался утомленный мужчина со шрамом на виске. Нарида тоже посмотрела на него. «Интересно, а кто это? Неужели прислали замену профессору Лидии?» Задумчиво сказала она. «Неплохо бы. Может, научат чему-то новому». Уж не знаю, научат или нет, но мне почему-то стало спокойнее, что на этой аттестации ни я одна никого не знаю. Новый профессор внимательно осматривал студентов и явно пытался запомнить всех по именам. Наконец пробил гонг, все успокоились, заняли места, и господин Дамиан вышел на середину класса. «Поздравляю с официальным началом второго курса», — сказал он и улыбнулся. «Надеюсь, все студенты готовы к аттестации». Взгляд черных глаз уперся в меня и без проблем получат допуск к практике. «Также позвольте представить профессора Хайлита. Он будет вести ритуальную магию». Мужчина со шрамом привстал и кивнул на приветствие учеников. «Профессор Лидия к нам больше не вернется», — пояснил ректор. «Общение с демонами часто приводит к потерям». «Но память о ней, как о хорошем учителе, останется в стенах академии». Он помолчал, потом обернулся к коллегам. «Давайте начнем, господа!» Брюнетка раздала всем сложенные вдвое листы с вопросами и засекла время. «У вас есть сорок минут для письменного ответа», — напомнила она. «Я медленно развернула листок руны для свадебного обряда». «О, Боже! Я учила совсем другое!» «Ну, Маруся!» Господин Демиан сверлил меня пристальным взглядом. Такое ощущение, что больше в классе его никто не интересовал. «Ректор, с тебя глаз не сводит!» прошептала Нарида, тоже заметив странное внимание. «Что уже успела натворить?» «Ничего». Я и впрямь вела себя тихо, ничем не выдавая волнения. Со всех сторон рассматривала листок, надеясь на подсказку от Маруськи, и уповала на удачу. Но взгляд Дамиана нервировал. Как-то он так на тебя смотрит, значит, точно в чем то виновата, просто еще не знаешь, в чем именно» философски заметила Нарида. «Я все утро с тобой была, ничего не успела». Я запнулась. «Кто мог вызвать у ректора настороженность к моей персоне? Кто мог накосячить в попытке помочь? Кого Дамиан ассоциирует с Вики Веллерс? Думаю, ответ может быть только один. «Маруся? О, вот зараза! Хм, кто? Ректор?» Нарида хмыкнула. «А раньше ты его прекрасным принцем называла. Неужели любовь прошла?» «Новая ступень в отношениях». Пробурчала я, предвигая листок и крепче сжимая ручку. «Надо было что-то писать». Но на ум ничего не приходило. Взгляд Дамиана становился все мрачнее. «А у меня вопрос такой ужасный». Тихонько вздохнула Нарида. «И как назло ничего не помню. А что тебе попалось?» «Руны для свадебного обряда». «Ой, обожаю руны!» — воскликнула девушка и тут же зажала рот руками, опасаясь еще больше привлечь внимание преподавателей. «Давай меняться!» — шепнула она. У нее был билет с вопросом о болотных травах. Я все равно не знала ни того, ни другого, поэтому кивнула и быстро поменяла листочки. Велларс. Тут же раздался женский голос, и брюнетка, сидевшая рядом с ректором, вскочила на ноги. Извольте отвечать на тот билет, который попался вам, а не брать у соседки. Господин Домиан, я видела, как Вики Велларс и Ноя Нарида обменялись вопросами. О, Катина! пробормотала Нарида. Брюнетка подошла, и, забрав у нас билеты, всучила другие. И не списывайте, девочки. Конечно, профессор Кариша, простите. Повинилась Нарида, толкая меня локтем в бок. Простите, повторила я на всякий случай и развернула новый листок. Переселение души! Фух, все-таки удача на моей стороне! «Любая попаданка далека от гениальности, а я в особенности. Иначе как объяснить, что больше половины темы вылетела из головы? То ли учила плохо, то ли нервничала сильно». Кое-как написала, свернула в трубочку по примеру Нариды и отнесла на преподавательский стол. Черноволосая профессор Кариша внимательно осмотрела бумагу, словно подозревала, что я опять могла что-то подменить, и обернулась к новому преподавателю». «Запомните ее, Хайлит, это студентка Веллерс, единственная особа среди наших подопечных, имеющая родовой дар ритуалистики, как раз по вашему профилю». Мужчина улыбнулся, из-за чего шрам на виске дернулся. «Приятно познакомиться». «И мне приятно», — ответила я. Кариша усмехнулась и указала на дверь. «Идите, Веллерс, вы и так задержались дольше всех». Я оглянулась по сторонам. «Действительно». Уже все покинули класс, даже Нарида стояла в коридоре. Напоследок, окинув взглядом аттестационную комиссию, я пошла к подруге, как вдруг услышала. «Веллерс, подождите!» Домиан поднялся из-за стола и взял в руки мою работу. «Идите за мной!» Ректор шел впереди. Звук его шагов, широких и решительных, звучал слишком грозно в тишине верхних этажей. Замок строили на совесть, поэтому здесь не было сквозняков, палящего из окон солнца и мокнувших от сырости стен. Все чинно и благородно, даже слишком. Наверное, поэтому я очень удивилась ректорскому кабинету, огромному и белоснежному, совершенно не вяжущемуся с серьезным обликом господина Домиана. Мужчина указал на кресло для посетителей, а сам сел за рабочий стол и развернул мою рукопись. «М -м, «Переселение душ, значит», — прочел он. «И что же вы написали?» -м -м. «Так...» Я настороженно замерла. «Неужели о чем-то догадывается?» Обвинения в выдержимости и отправка на утилизацию в мои планы не входили». «Удивительно, но вы справились», — сказал ректор, поднимая взгляд на меня. «Пусть не на отлично, но допуск к практике получили». «Готовились?» «Конечно». «Это видно. Можете ведь, когда захотите». Он встал и, подойдя к ширме, такой же белой, как и все остальное, вдруг вытащил небольшую клетку. «Ваш фамильяр?» «Маруся!» — выдохнула я, разглядев внутри насупленную кошку. Демиан распахнул решетчатую дверцу и схватил Маруську за загривок.